Выйдя за дверь, Данила оказался в длинном узком коридоре. Тот мгновенно преобразился, став светлым футуристическим тоннелем. Сам коридор остался прежним, только Данила видела его другим благодаря Визусу, самому популярному у светевиков приложению. Правда, сейчас его не заботило качество созданной Визусом иллюзии. Он погрузился в раздумья. Поднимаясь на первый этаж и не глядя выходя на улицу, Данила гадал, что же оставил ему дед. Он не был состоятельным человеком и большую часть жизни проработал штатным программистом в специальной службе в подразделении ФСБ, занимающимся киберпреступлениями. И все, что дед Сережа мог передать Даниле, это неиспользованные программы. Более ценные вещи достанутся городу. От этой мысли тугой узел у него в груди сжался чуть сильнее. Высокий и худой, Данила легко передвигался в плотной толпе. Пустые стены громадных и неповоротливых домов неприветливо уставились на него отовсюду, выставив напоказ редкие пустые окна. Данила жил на подземном этаже, или, как их называли горожане, на нижнем секторе. Здесь круглые сутки царствовало электрическое освещение, а чтобы получить шикарный вид из окна, нужно установить на чип приложение, которое отправит в зрительную область мозга, подходящую по случаю и настроению картинку. Сейчас же он знал, стоит ему захотеть, и стены раскрасят реклама, которую он заблаговременно отключил. Или же визус добавит эффектов. Одному прямому приложению, несмотря на запрет, удалось прорваться через фильтры. Перед Данилой возник хорошо одетый мужчина, шагавший не глядя задом наперед. Странно, раньше защита не давала сбоев. «Здравствуйте, Данила!» – бодро заговорил он. «Только сегодня для вас особое условие на приобретение универсального костюма. В базовой комплектации пять оттенков и два вида парфюма». «Дополнительно вы можете установить...» Данила отмахнулся от него. «Надо запустить игру, так он быстрее доберется к нотариусу». Едва он подумал об этом, как перед ним выскочили анимированные иконки со стандартными для такого маршрута заданиями. Нехотя выбрал то, которое знал на зубок. Не хотелось разбираться в сюжетах новых игр. Данила быстро огляделся по сторонам. Взгляды прохожих устремлены на предметы, несуществующие в реальности. Кто-то вскрикивает время от времени, другие начинают часто дышать или вдруг срываются на бег. На мгновение ему стало не по себе. Так долго без Визоса он еще не бывал на улице. Секунду помедлив, Данила запустил его снова, а следом и игру. Чип среагировал мгновенно, надвинув на глаза нарисованный... но невероятно реалистичный образ виртуального мира. Он выбрал задание об огне вершину, и окружающее тут же преобразилось. Люди исчезли, превратились в персонажи игры. Огромные, движимые ветром растения. Тротуар стал узкой тропой, опоясывающей гигантскую гору, здание. А проезжая часть, по которой тихо шелестели автомобили, превратилась в бездонную пропасть с хлипкими мостиками, пешеходными переходами. Прорисовка потрясающая, а от ощущения высоты обычно перехватывает дыхание. Но не сегодня. Данила двинулся вперед, огибая растения и припрыгивая особо крупные валуны. Теперь он мог ускориться, чтобы заработать больше очков за прохождение. Глупо было бы просто так бегать. Данила не заботился о зрелищности, он несся вперед, уклоняясь от шелестящих сверху камней и хищных птиц, ловко прыгая по хлипким дощечкам мостиков и собирая призовые бонусы. Добравшись до места, Данила выскочил из здания, шагнув на виртуальную вершину горы. Прекрасный мир разом исчез, уступив место привычным городским пейзажам, искусно нарисованным визусом. На короткий миг Даниле почудилось, что взмахнён рукой, и эта цифровая ширма рухнет, освободив его. Но то было лишь секундное помутнение. Перед ним выросло офисное здание. Оно упиралось макушкой в небо, бросая исполинскую тень на Данилу. У входа одиноко стоял автомобиль специальной службы. Чёрная тонированная «Волга». «Что они здесь забыли?» Агенты занимаются настоящими киберпреступлениями, им нечего делать в этом районе. С этими мыслями Данила исчез за входной дверью.